Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. 11 серия. Лес как лес, померчен нашего погрязнее. Зверьё хилое и нездоровое какое-то. Что-то гнетёт их недоброе, но папоротник по близости есть роскошный, скоро зацветёт. Уже несколько дней изгои, водимые мраком, шарили по чужому лесу в поисках чудодейственных трав. Лес оказался заброшенным, старым, даже дряхлым. Папоротнику до всяким нечистым травам самое место. Людей здесь отродясь не было. Или ушли очень давно. Степь чересчур близко наступает, теснит. Странный был лес. Странные существа. Скрылись, будто не они хозяева Олег то и дело гладил пальцами свои обереги, он первым догадался, кто в этом лесу владыка. Ночевку мрак устроил на глухой черной поляне, густо обросшей по краям папоротником. Олег не обнаружил на нем бутонов, но охотник поднял болхва на смех. Ведь даже ребенку известно, что папоротник до ночи цветения прячет их, как гадюка ноги. Таргитай ежился, держался к мраку поближе. К цветущему папоротнику, как известно, стягивается нечисть. Она, остережет свой цветок, не отдаст. Неизвестно, кстати, что явится на поляну, привлеченная запахом невидимой завязи. Кого угодно ожидать можно. Вплоть до ужасных дочерей Мары, жены ящера, владыки подземного мира, любимой дочери Чернобога. Пока суть до да дела ходили по одолень траву. Олег искал сперва в одиночку, но потерпев неудачу, с неохотой раскрыл секретные приметы нужных трав, и с той минуты мрак и торгитай то и дело дергали волхва, указывая с гордостью очередную находку. Олег снова и снова повторял приметы, сердился, удивлялся человеческой тупости. Как-то, притомившись, сели на землю, чтобы съесть по горсти лесных ягод. Мрак вдруг застыл и пристально глядя Олегу под ноги. Мудрейший из волхвов, не крути гузном. Или пробуешь выдернуть им разрыв траву? Ты зацепляй да дергай, а то разделет тебя надвое, на то она и разрыв. Что? Ты хочешь сказать, что я сел на... Эх, такая ерунда, это не она. Разрыв, трава темнее, и зубчики по всему краю. Ну-вот. Нашел! Мрак, ты нашел! Молодая ну, ошибка, что ли? Примеха не... Ну что тебя любят боги, мрак. Так, расслабляться, все. Теперь еще надо одолеть траву найти. А, ну это я сделаю на следующем приварке. Только сразу плюхайся своим волховским гузном. Куда я покажу? На следующий день отыскали еще один кустик разрыв травы. Пока Олег бережно подрывал землю вокруг корешков, стараясь не повредить луковицу, мрак нервно всматривался в лесные сумерки. Что-то его тревожило, но он молчал, лишь иногда суетился без особых причин, раздражался, торопил изгоев. Временами зло оскаливал зубы, на них прыгали блики и казалось, что изо рта охотника капает свежая кровь. Олег и Таргитай сами чувствовали неладное. Тарх, что мы не подумавши натворили? Мраку уже нельзя было возвращаться в лес. Ты тоже об этом думаешь? Он не удержится. Оборотень есть оборотень. В степи зов волчьей души затих. Мы даже забыли, что мраку осталось последнее превращение, но теперь наши лесные души раскрываются. Мы слышим зов леса. А отказаться не в силах. О чем шепчетесь, не умеете? И так, когда лень траву на да от меня прячете. Мрак, мы хотим сказать, только ты выслушай. Как серьезно, зачинай. Тебе, ну, сам знаешь, только нам не говоришь. Тебе, тебе нельзя в лесу. Нам вообще надо убегать отсюда. Да. Лучше сегодня. Почему? Ты ничего не помнишь. Ну, в другой жизни, когда ты обернулся, ну, там, на болоте, волком, в смысле, ты вернулся к нам чудом, понимаешь? Да, понимаешь, чудеснейшим чудом. А оно не повторяется. Само не повторяется. Чтобы повторить, надо знать, как, а я не знаю, и никто не знает. В другой раз ты уже не вернешь себе человеческую личину. Мрак. Нам не нужен ни цвет, ни разрыв, ни одолень трава, если мы потеряем тебя. Конечно, ты... Прости, ты свинья но мы к тебе привыкли. Спасибо. Спасибо на добром слове. Значит, с утра, как разведнеется, опять на поиски. И нечего свою лень прикрывать заботой о моем здравии. Мрак. Нам нужен цвет папоротника и одолень трава. Очень это все нужно, сами знаете. Ну, мрак. Не возражать. Завтра последний день ночью расцветает папоротник об этом знает весь лес нужно сорвать цвет а потом действительно уходить сразу однако с утра перед поисками мрак надрал лыка сунул под собранный хворст В этот день умаялись окончательно, ибо мрак таскал по всем колдовинам. Олег вспомнил, что Адалин Трава любит укромные места. Мрак тут же велел растаскивать буреломы, убирать валежины, раздвигать камни. Изгой раптали, но мрак был свиреп, неумолим. В лесу мелькали призрачные тени. Олег вздрагивал, оглядывался. торгитай заметил, что в этот день исчезли певчие пташки, у которых он перенимал трели и коленца для своей свирели. И еще пропали муравьи. Наконец, уже под вечер, мрак опустился на колени перед приземистой травкой, что росла на самом санцепёке. «Волк! Взгляни-ка! Приметы совпадают!» «Ну надо же! Она! Не понимаю, зачем мы столько мучились? Я по буеракам тыщу берлок голыми руками откопал для зверья!» Волк, это укромное место. Ах ты же! Ребята, теперь у нас есть и одоление разрыв трава. Представляете, никто из деревни на нашей памяти не находил. Похвалиться будешь потом. Надо еще сорвать цвет, а это труднее. Причем сегодня ночью я вам не помощник. Бегом уже смеркается. Солнце только опустилось, но лес не бескрайняя степь. Здесь сумерки сгущаются намного раньше. Мрак кинулся к месту стоянки напролом через буераки. Изгои побежали за ним, боясь потерять, но на полпути легко догнали. Мрак двигался тяжело, шатался, судорожно на бегу дергался, скрежетал зубами. Глаза налились кровью, обезумели. Олега перешел на шаг, брел с усилием, натыкался на деревья. Таргетай ухватил его за руку, Олег крепко держал оборотня за пояс. Вывалились на поля. Сидите меня! Да покрепче, а под хворостом с утра спрятал. Руки в оборотне дергались, пальцы впивались в землю. Таргитай быстро опутал, ему ноги затянул потуже. Вдвоем заломили руки, стянули. Мрак открыл глаза, в них была невыносимая боль. Корло! Корло, дурачьем, перетяните! Зачем? так надо. Начнет оборачиваться, а удавка придушит. У волка шея толще. Олег набросил на шею мраку ременную петлю, затянул узел, что пришелся на яблочко, за которым живет душа. Темнеет. Надо костер разводить. Помоги так! За деревьями послышался вой, пока далекий. Затем рев пошел со всех сторон. Приближалось что-то тяжелое. Земля подрагивалась, треском лопалась зеленой шкуром ха выпускает толстые белые корни. На поляну пахнуло смрадом. «Не дайте угаснуть костру!» «Нечисть боится огня и света!» «Удержите костер, во что бы то ни стало!» Ночь упала, как секира мрака на голову степняка. Языки пламени, разгоревшиеся с необыкновенной быстротой, стали ослепительно яркими, а за поляной сгустилась жуткая могильная тьма. Там слышался хруст, топот. Глухой стон у костра заставил подпрыгнуть обоих. Мрак катался по земле, скрипел зубами. Олег быстро свернул толстый лоскут кожи, вбил мрак у броса. Охотник содрогнулся. Спина круто выгнулась, плечи сузились, уши заострились и покрылись шерстью. Не удержался мрак. Смотри, Тарх, еще чуть-чуть и обернется волком. Мрак, не уходи! Зак нечеловечески с хрустом вывернул голову. Лицо оборотню вытянулось, уже покрытое шерстью. Плеснули длинные, как ножи, клыки. Глаза оставались прежними, человеческими, хоть и налились дурной кровью. Ускользает. Он уже не человек. Мрак, ты человек. Держись, мы без тебя пропадем. Мы же ничего не умеем. Руки и ноги оборотня, туго связанные, посинели, вспухли. Он рванулся раз, другой. Таргитай похолодел. У пылавшего костра корчился в путах огромный мохнатый зверь. Волчья пасть оскалена. Желтая пена падает с острых клыков. Звериное тело с невероятной силой выгнулось, и путы лопнули со злым звуком. Таргитай отшатнулся. Страшные волчьи челюсти лязгнули у лица. Пахнуло густым звериным духом. Оборотень с шумом обрушился в темноту. Вокруг запрещали невидимые кусты. Зашелестело, заквакало и захрюкало. Тьма резко приблизилась. сжала круг вокруг костра. Звериные пасти мелькали все ближе. Внезапно похолодало. Таргитай, взглянув на небо, с изумлением и страхом увидел в черном небе крупные хлопья снега. На лице Олега застыла гримаса. Он замер у негреющего костра, удивительно похожий на вмороженную в лед лягушку. Тарх! Их стены появились, уже не исчезая при свете, как тистые лапы. Глаза, не мигающие, смотрят с лютой злобой. Я глядывая, Тарх! Тагитай, почувствовав обжигающий холод, не понимая, что делает, достал свирель. В ту сторону... Из красающего костра разгорается невиданный сиреневый свет. Черные, будто вырезанные из жести листья папоротника, освещаются сверху. А там, на тонком прутике, сыплет тысками оранжевый комочек. Свет победно рвется через щели темного, словно покрытого грязью бутона. Толстая шкурка бутона скручивается трубочками, опадает, а наверху остается теперь открытый всему миру яркий лиловый бутон. Олег поднялся, помог встать торгитаю, и они неверными шагами двинулись на заросли папоротника. Один, не прекращая играть на свирели, другой, выставив перед собой руки, как слепой. Свет пылал, сыпал искрами. Перед узорчатыми листьями изгои, шатаясь, остановились спина к спине. Играй, играй, Тарак Грунчий. Теперь вся тьма была месивом огромных, извивающихся тел, оскаленных пастей, когтистых лап. Иногда такая лапа рывком пыталась дотянуться до людей, но, словно ожегшись о колдовской цвет, поспешно втягивалась обратно. Олег кое-как перетер стебель, сорвал цвет и медленно дрожащими руками поднял его над головой.